Посекли и оставили волкам на поживу. А поежели ты смерду в косе не досчитаешься стало быть, не те людишки в поместье твое сбиваются. Подумай. Ничто я с не скрывшик. Сам повешу, ежели найду. Ну-ну, напричь и гадалка Сара Гарью. Почевать собираешься, аль не притомился, скромно поинтересовался боярин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 что когда домохозяйка намекнула, что может взять в помощницы молоденькую чакасту Младу из Еглезей, он отказался. — Ладно, коли не дужится, стерпим и без нее. Ну, угощай Лукере. Женщина вытянула ухватом из печи корчагу, хорошенько взболтала в ней черпалом, поднимая с дна гущу, надела